Нас привезли в шикарную гостиницу. По крайней мере, судя по фасаду, выполненному в дворцовом стиле, внушительному холл, чей пол выстелен мрамором, декоративные узоры, не то золотой, не то позолоченный. Деньги к это великолепию стоит огромных. Дождавшись своей очереди, я получила ключи от номера и, обменявшись с другом координатами, замиранием сердца отправилась в своё временное пристанище. Было обидно, что Райан не уделил мне внимания. Пару раз мелькнул где-то в холле в обнимку с одной из блондинок, даже не взглянул в мою сторону, либо сделал вид, что не заметил. И ненавижу. Ух, как же я его ненавижу, но вынуждена изображать лояльность. Ведь все нити судьбы сошлись в одном человеке. А такое без причины не происходит. Знаменитая интуиция семьи Эллисон упрямо твердила, что он ещё сыграет свою роль в моей судьбе. Не знаю, какую, но обязательно сыграет. А ты искала свой номер на десятом этаже в конце коридора? К слову, на этом этаже располагалось всего два номера: мой и 315. Такой длиннющий коридор, выстренный пушистым ковром, обклеенный дорогими, явно шёлковыми обоями, увешанный массивными зеркалами в багетных рамах и два номера? Шутка, что ли? Провела ключ картой по замку и убедилась, что никакой шутки нет. Замок легонько щелкнул, и я прошла внутрь. Проще ему сложно сказать, что прошла. Скорее застыла на пороге уютной прихожей. Пол выстелен белоснежной плиткой, справа шкаф-купе с зеркалом во всю стену, слева удобный диванчик, чтобы можно было сесть и снять обувь. За ним массинный журнальный столик, на котором пышный букет тёмно-бордовых роз. Под букетом на серебряном блюде три пончика, политых шоколадом, а рядом быть того не может. Ручка от сумки выскользнула из моих рук, и тяжёлый багаж с грохотом свалился на мраморный пол. Следом полетели другие сумки. Возле пончиков стоял большой картонный стакан из сонного сова. Я осторожно подошла ближе, взяла стаканчик в руки, покрутила. Кофе ещё горячий. Точно, фантастика. Сделала глоток. Я могла поклясться, что это фирменный кофе из моего любимого магазинчика. И этот вкус не спутаю ни с каким другим. Откусила пончик с банановой начинкой. Неужели запомнил? Отложила лакомство и открыла записку, развалившись на диванчике в прихожей. Обед в 15.00. Номер 315. Р. М. С одной стороны, от инициалов РМ сердце непроизвольно дёрнулось. С другой тон записки, ни приветствия, ни приглашения. Меня просто поставили перед фактом. Значит, это не свидание? Неужели я на свидание надеялась? Лира, ты с ума сошла, решительно тряхнула головой, выгоняя дурные мысли. Если приглашение сухое, значит, скорее всего, приглашена не только я. Наверное, хочет познакомить со своими фаворитками, иначе зачем бы так демонстративно вышагивал с ними передо мной, словно хвастаясь ими, словно хвастаясь или наказывая за отказ, решила, что пока подумаю, принимать приглашение или нет. До соседнего номера 2 минуты, а у меня в запасе целых полчаса. Оформление в аэропорту и отеле отняли приличное количество времени, и сейчас мне хотелось немного размяться. прогуляться, взглянуть в тёмные углы. Убрала сумки и закрыла дверь в номер. Посмотрелась. Три комнаты. Целых три. Куда мне столько? Каждая размером с мою однокомнатную квартиру. В гостиной можно устроить приём на 20 человек, в кабинете заседание правительства Герлии, а в спальню пригласить всю мою родню, включая 15 троюродных сестёр. кругом цельное дерево, шёлковые и виниловые обои, атласные, сатиновые и бархатные ткани в интерьере. Окна во всю стену увешаны причудливо собранными шторами со множеством воланов и широкими кистями. Люстры тяжёлые с многочисленными хрустальными подвесками, на стенах репродукции картин известных художников. У меня мурашки по коже прошли. Я никогда не жила бедно, но и роскоши не знала, а это Однозначно излишняя роскошь. На одной кровати поместится человек пять, и подушек на ней столько же, а уж перина едва до потолка не достает. Не удержалась и с разбегу бросилась в мягкие объятия постели, окруженной балдахином. Райан, ну как же мне тебя понять? Хороший ты человек или плохой? Всем ты сделал такой подарок или только мне? Впрочем, вряд ли он всем преподнес кружок Кофе с пончиками только лишь потому, что это именно мои любимые радости. Только мои, и он об этом знает, но не кот ли постарался? Впрочем, решили перестать быть ханжой и попробовать хотя бы ради любопытства. Быстро приняла душ, сменила наряд, оставив прежний стиль. Надела широкое терракотовое вязаное платье длиной чуть ниже колен, к нему тёмно-зелёный широкий пояс. Цвет лица осветлила до болезненно белого. Хотела еще немного красных теней добавить, но подумала, что образ вампира — это чересчур. Глянула в зеркало и хихикнула в коричневых плотных колготках и туфлях без коврока на завязках. Я смотрелась великолепно. Они идеально дополняли образ. «Не «Невесту хочешь, а полюби такой, какая есть. Полюби за мою душу, а не внешность». Время как раз подходило к назначенному. Взяла стакан с остывшим кофе и попрошу подогреть, он же знает, фокус. Пончики и, подбадривая себя, двинулась в сторону соседнего номера. Постучала. Казалось, сердце колотится громче, чем бухает музыка за дверью. Музыка! Клубная, которую терпеть не могу. Нестерпимо захотелось развернуться, но вместо этого рука повторно постучала. Где моя жажда приключений? Робко выглядывает из-за плеча амбала по имени Страх, Евгения сразу открыл Раян. Осмотрела мужчину с головы до ног и даже рот открыла от неожиданности. Он был в одних трикотажных штанах. Ну, великолепный голый торс, сырые волосы прекрасен. С крупных коричневых колец стекали капли, расползаясь по рельефным мышцам груди. Но больше поразило не это. Справа и слева от него стояли две фаворитки. Одна топлес, а вторая, если можно так выразиться, в купальнике. Лира радостно воскликнул Раин. Какая пунктуальность! А мы как раз тебя ждём. Присоединяйся, раздевайся. У нас горячий джакузи. Раздевайся. Джакузи. Прошедшее дальше сложно объяснить логически. Пока сознание отарапело, руки сами действовали. сняли крышку со стакана и вылили кофе прямо на блондинистую шевелюру звездного подонка. А открытые от удивления рты были заткнуты пончиками с банановой начинкой. Как раз было три штуки по одному для каждого. И, пользуясь тем, что присутствующие замерли от шока, я достала телефон, сделала несколько снимков, громко хлопнула дверью и ушла. Дура! Какая же я идиотка! Хотела дать ему шанс покорить себя. Дала! Что ж... Теперь ты у меня попляшешь. Больше никаких шансов. Только холодный расчёт. Я выложу все твои секреты, гадкий повеса, и расскажу о них миру. Пусть узнают, кто такой Райан Макнамара. Вернувшись в номер, первым делом залезла в интернет. Стоя, игнорируя стуки в дверь и телефонные звонки, завела себе блог с громким названием: "Мои 30 дней с Райаном Макнамарой". в качестве первой публикации выложила свою скандальную статью о допинге с дерлийского концерта. А в качестве второго поста великолепное фото, подписав: "Поиск единственный". Выглядит примерно так. Очередной стук игнорировала с прежней стойкостью, но в этот раз гость оказался неожиданным. Нира, откройте, пожалуйста, это Клод. Клод с чего бы вдруг самому менеджеру Макнамары являться ко мне сразу после выкладки в интернете скандальных публикаций. Обновила страничку. За пять минут уже 1700 просмотров. Ого! Такими темпами моя популярность сравнится с популярностью блондина. «Лира, прошу вас. Я знаю, что вы внутри». Настойчивый, но вежливый тон заставил подняться и открыть дверь. «Проходите». Будьте как дома. Я выглянула в коридор, чтобы убедиться в отсутствии нежелательных дополнительных гостей и проводила Клода в гостиную. Села на кремовый диван, мужчина расположился напротив и внимательно на меня посмотрел. Этот взгляд я видела где-то прежде. Вспомнился водитель, который вез нас с Дюком в аэропорт. Серые глаза один в один также смотрели на меня. Неужели родственники? Ваш же взгляд Клода. кажется мне очень знакомым отстранённо начала я прощупывая почву мне не хотелось выглядеть сумасшедшей в отличие от рая на клот внушал если недоверие то хотя бы уважение вместо ответа мне подарили вежливую улыбку я пришёл чтобы обсудить с вами некоторые моменты нашего сотрудничества понятно Я тяжело вздохнула и позволила себе навалиться на спинку дивана. Сейчас начнётся песня из разряда это нельзя, то нельзя, пишем от свети глаз и маркет трусов, бла-бла-бла. Но я в корне ошиблась. Финансовая сторона. Держите. На столик легла золотистая пластиковая карта Visa. Взяла её, покрутила в руках. Владелец Райан Макнамара. Разумеется, на всё время турне вы находитесь на полном обеспечении. Кроме того, гонорар за ваш труд будет еженедельно перечисляться на эту карту. На карту Райна скептически вскинула бровь. Если желаете, можете оформить экспресс-карту в любом банке Лондона, если получится. Либо мы переведем средства по удобным для вас реквизитам. Эта карта принимается во всем мире. К тому же предоставляет существенные скидки и бонусы. К примеру, бесплатные обеды в ресторанах. Бесплатные обеды я любила и посмотрела на карту уже более дружелюбно. А после и вовсе убрала в кошелек. Вместе с нераскрытым пин-кодом, решив... Как только появится возможность, проверить баланс в ближайшем банкомате. Интересно, во сколько блондинчик оценивает мой труд. Теперь вы хотите заключить договор или что-то вроде этого? Договор? Клод, который сидел с идеально прямой спиной и заставил и меня принять подобающее положение. Он гармонично смотрелся в этой роскошной обстановке. Да и весь его внешний вид, костюм-тройка, галстук, спрятанный под шелковой жилеткой, аккуратно зачесанные назад волосы, начищенные до блеска лакированные туфли. Все говорило о том, что мужчина привык к шикарным интерьерам и дорогим вещам и чувствовал себя, как рыба в воде. Ну, о том, что я должна писать, а о чем следует умолчать, сразу скажу. Этот номер не пройдет. Я буду писать и выкладывать все, что вижу, думаю и предполагаю. «Пожалуйста, в этом отношении у вас полная свобода». «Правда?» — с сомнением покосилась на мужчину. «Должно быть, он не видел моих утренних публикаций». «Вы привыкли работать в сфере политики, где малейший скандал может разрушить чужие судьбы, и не страшились публиковать материалы. В сфере шоу-бизнеса все наоборот». Фанаты знают, что Райан не сахар, избалованный золотой мальчик, любящий женщин. Вряд ли вы сможете порадовать их чем-то новым, но если сможете, замечательно. Как говорят ваши мудрецы, неважно, что говорят, лишь бы говорили. Любой скандал привлечёт дополнительное внимание к турне. А это напрямую отразится на нашей прибыли, значит и на вашем гонораре. А, бальдеть. Такого расклада я не ожидала. Мне что, получается, развязывают руки? Единственная просьба ежедневное интервью до и после концерта с оперативной выкладкой в сеть. Да не проблема. усмехнулась я, заметно воодушевившись. Не ожидала от чопёрного мужчины в годах подобной вольности во взглядах. Хоть сейчас. Кстати, приношу вам официальные извинения от имени Райана. Чтоб, простите, мои брови вновь возмоли вверх. Видимо, за время поездки они прочно обоснуются где-то в районе линии роста волос. За то, что вам пришлось ехать в общем автобусе со всеми работниками, а лететь на нижней палубе. Это ошибка Луны нашего администратора. Подобного больше не повторится. Вы с вашим коллегой будете иметь лучшие места рядом с Райаном. Всегда и везде. «Да уж не надо мне сказки рассказывать!» ошибка луны я могла отдать руку на отсечение а это между прочим мой рабочий инструмент что никакая не ошибка а тонко спланированный ход самого Макнамара тем не менее не стала говорить о своих догадках вы об этом заметно сникла я-то ждала совершенно иных извинений и разумеется личных а не через менеджера а вы о недавнем инциденте понимающе кивнул клот За это он тоже просит прощения. Да неужели? А мне ни капли раскаяния не почудилось. Давайте вы попробуйте вложить в извинение больше чувственности и раскаяния. Мужчина замешкался, не понимая моей иронии, поэтому пришлось пояснить. Клод, я вижу, что вы хороший человек, во всяком случае, дипломатичный. И вам отлично удавалось до этого времени разгребать грязь за своим подопечным. В этом я не сомневаюсь. Но со мной так не получится. Райан меня обидел, и обидел сильно. Если он действительно чувствует за собой вину, пусть извинится лично, а не через вас. Кроме того, более чем уверена, он об этом разговоре даже не знает. Знаю, послышался недовольный возглас. Я испуганно обернулась по сторонам, но Макнамара нигде не было. В смысле, знает, произнёс Клод, неверно выразился. Я сощурила глаза и внимательно посмотрела на мужчину. Невозмутимо спокоен. Такого не прошибёшь и на чистую воду не выведешь. Это не его голос. А галлюцинации меня пока не мучают. Я чётко слышала, как Раин произнёс: "Знаю", но его попросту не могло быть сейчас в этой комнате. Так вот, Если знает, пусть свою звёздную задницу сюда принесёт и лично извинится, и не формально, а с чувством, толком и расстановкой. А до тех пор я буду полоскать его грязное бельё в своём блоге. К слову, я подошла к компьютеру, обновила страничку и при свиснула. Уже 70.000 просмотров. Становлюсь популярной, и это только первый день моей работы. Мы в вас не сомневались. Слегка улыбнулся менеджер. Я передам Райану ваши пожелания. А это не пожелание, это ультиматум, при невыполнении которого последует война. Квот улыбнулся и извинился ещё раз. К сожалению, сейчас он не может, поскольку сильно занят. Я задохнулась, словно получила кулаком под дых. Сильно занят. Сразу с двумя блондинками душу обожгла неприятный обида, граничащая с болью, а глаза защипало от подступивших слёз. Что со мной творится? И я знаю этого подлецца всего второй день, а уже веду себя как кисеяная барышня. А где бы мне мужика найти, хорошего, чтобы забыть об этом ехидном блондине? Ведь я же попросила у Боженьки под падающую звезду послать мне такого, чтобы без раздумий вышла за него. И где же ходит обещанный красавец? Раян не соответствует ни одному из десяти пунктов, которые я ищу в идеальном мужчине, способном покорить моё сердце. Ни одному. Да и вообще бесит меня. О, вы неверно поняли. Поспешил заверить Клод. Он отправился на репетицию до концерта всего несколько часов. Сейчас будут пройдены основные сложные номера. Он лично проверит звук и свет, убедится, что всё как надо, и у него будет примерно час на перерыв, во время которого вы сможете взять интервью и поговорить. Поговорить? Я резко выдохнула, пытаясь подменить одни эмоции другими, пытаясь изобразить злость, хотя Сложно злиться на человека, который такой лишь потому, что иной жизни не знал. Лира: Я уже не молод и хорошо разбираюсь в людях. Раен: Вам нравится. Смехотворное предположение. Скрестила руки на груди. Не лепится. Давайте на чистоту. Вы хорошая, добрая девушка. Недостатки, конечно, есть у всех, но в целом Вы куда лучше тех, кто окружает сейчас Райана. Да, одна ваша искренность чего стоит. Он никогда этого не знал, потому не умеет верно реагировать. Хотите знать, почему вы здесь, действительную причину? Молча подолась вперёд, понимая журналистским чутьём, что услышу правду и нельзя спугнуть этот хрупкий момент. Он может больше никогда не повториться. Клод уже раскрыл рот, чтобы рассказать, но его прервал телефонный звонок. Простите, я должен ответить. Мужчина поднял трубку и, бросив на меня разочарованный взгляд, произнёс: "Да, хорошо. Немедленно буду". Нажал отбой и убрал телефон в нагрудный карман жилетки. "Простите, вынужден вас покинуть. Дела не терпят отлагательства". Но я встала вслед за гостем и растерянно на него смотрела, понимая, что кто-то на том конце провода разбил та ки хрустальную вазу искренности. Увы, понимаешь, развел руками Клод, я не должен раскрывать вам всех карт. Не могу, по крайней мере, не сейчас. Я просто попрошу вас об одно: потерпите, Лира, и не бросайте нас. Вы наша последняя надежда вы моя надежда если не ради рая на то хотя бы ради меня останьтесь до конца турне дайте ему шанс шанс какой шанс узнать вас увидеть такое какое вижу я мужчина провёл по моим волосам в этом жесте не было ничего интимного но это движение словно срывало с меня маску Клод всё знает. Он знает, что я лишь гримируюсь. Но откуда? Столько вопросов и ни одного ответа. Необъяснимо загадочный мужчина. Не знаю почему, но я прониклась искренним уважением к нему, а потом укivнула и прошептала: "Хорошо, я останусь, но не ради него, а ради вас. Спасибо, Лира. Я знал, что сделал верный выбор. Отдохните. Пообедайте в ресторане, всё за счёт турне, разумеется. Машина за вами прибудет через 2 часа. И да, чуть не забыл. Вот она, старческая память, ваш новый телефон. На журнальный столик лёг iPhone последней серии. Здесь все номера, которые могут вам понадобиться. И, разумеется, вы можете звонить своим родным, друзьям и коллегам. Связь оплачена. Это не телефон, это iPhone, сдвинула брови и недовольно посмотрела на мужчину. У него-то самый обычный Samsung, я видела. Так с какой стати для временной журналистки такой дорогой кирпич с оплаченной связью выделяют? Хотите другой? и искренне удивился он. Кот Почему у меня такое ощущение, словно я товар на аукционе, которому единственный покупатель всё выше и выше задирает цену? Мне это не нравится. Я просто выполняю распоряжение своего хозяина. Хозяина? Руководителя. Поправился мужчина и едва заметно улыбнулся. Я взяла в руки айфон. Непривычное ощущение. Разблокировала, проверила баланс. И неприлично взвизгнула: "Да вы что, сдурели? Миллион на Танганских? Да если я позвоню на Северный полюс, я буду целый месяц разговаривать с медведями. Мне не потратить такую бешеную сумму. О, не смущайтесь. У всех работников единый баланс. Просто не придавайте этому значения". Небрежно бросила дорогущее устройство рядом с собой на не менее дорогущий диван и насупилась. Не нравились мне происходящие события совершенно. Очередной звонок мобильного заставил гостя поторопиться. Простите, я не могу более задерживаться. Он поцеловал мою руку и попросив не провожать, покинул номер, попутно отвечая на вызов.